Глава 4. Зуд и жжение. Можно ли, если у меня молочница, просто купить в аптеке лекарство и вылечиться? Прежде чем ответить, я задам встречный вопрос. Откуда вы знаете, что у вас молочница? Дело вот в чем. То, что мы нередко принимаем за симптом молочницы, густые белые творожистые выделения, не всегда связаны с ней. Следовательно, если вы думаете, что у вас молочница, это еще не значит, что она у вас есть. Особенно если до этого у вас ее никогда не было. Я советую не пытаться ставить себе диагноз, и если вас беспокоит характер выделений или вы ощущаете дискомфорт во влагалище, обратиться к врачу. Гинеколог сможет разобраться в истории болезни, тщательно вас осмотреть и взять основные анализы для постановки диагноза. А уж потом, если молочница подтвердится, идите себе на здоровье в аптеку за лекарствами от молочницы или лечитесь тем, что прописал врач. Но это же просто трата времени и денег. Возможно, думаете вы сейчас. Понимаю. Однако, когда женщины ставят диагноз сами себе, он часто оказывается неверным. В результате тратится еще больше денег и времени – и откладывается решение другой, реальной проблемы, которая между тем может стать более запущенной и трудноустранимой. С этим согласны даже фармацевтические компании, выпускающие средства от молочницы. Вот что написано, к примеру, на упаковке манистата. Не используйте, если у вас никогда не было молочницы, диагностированной врачом. Прежде чем что-то покупать, запишитесь на прием. Нужно ли мне отказаться от сахара, если у меня часто бывает молочница? Если у вас часто бывает молочница, то вы наверняка находили в интернете множество рекомендаций по ее предотвращению. И в этом вы не одиноки. Существует даже специальная диета под названием антикандида. Утверждается, что при ее соблюдении и сочетании с другими средствами инфекция проявляется реже. Суть диеты в том, чтобы принимать пробиотики и исключить из рациона простые сахара или простые углеводы, в том числе многие фрукты. Рис, белую муку, глютен, цельное молоко, сыр, кетчуп, продукты, содержащие дрожжи, пиво, вино и другие спиртные напитки. Кофе и чай. Это можно сделать при желании, как мило с их стороны. И это еще не весь список. Подведем итог. Никакого хлеба, никакого сахара, никакого сыра. Большинство людей согласятся, что в такой жизни мало радости. И если вы предлагаете кому-то соблюдать настолько строгую диету, было бы неплохо иметь какие-то достоверные данные, показывающие, что оно того стоит и диета работает. Не так ли? Тем не менее, таких данных не существует. Как и убедительных свидетельств того, что эта диета защищает от вульвовагинального кандидоза – молочницы. Нет, и все тут. И если вас эта новость не вывела из себя, повторяю, никакого сыра, то я уж и не знаю, что может вас разозлить. Однако давайте отбросим эмоции и просто порассуждаем о сахаре. Мне кажется, заблуждение о том, что сахар делает человека предрасположенным к молочнице – Отчасти связано с тем, что диабетики и вправду более восприимчивы к подобным инфекциям. И вывод о том, что их причина в повышенном уровне сахара, будто бы кажется логичным. Однако правда в том, что если вы, не будучи диабетиком, слопаете даже целую гору сахара в один присест, то ваш организм сможет переварить его. Еще одно из оснований утверждать, что соблюдение этой диеты противоречит логике, Рекомендация не употреблять продуктов, содержащих дрожжи. Большинство разновидностей молочницы вызываются дрожжеподобными грибами под названием кандида албикас, А дрожжи в составе хлеба и ферментированных пищевых продуктов – это в основном сакарамасия серевизия. Дрожжи дрожжам рознь, и это еще один важный признак того, что объективными научными данными тут и не пахнет. «Послушайте, если вы хотите отказаться от некоторых продуктов из приведенного списка по личным причинам, я совсем не против. Но не позволяйте себя дурачить, не рассчитывайте, что так вы избавитесь от молочницы. Все сказанное можете воспринимать как разрешение есть сыр». «Почему молочница возвращается снова и снова?» «Да, это ужасно неприятно, и я вам сочувствую». Прежде всего, давайте определим, о чем идет речь. Рецидивирующая молочница. Четыре или больше отдельных случаев проявления инфекции за 12 месяцев. Самодиагностика не всегда дает верный результат, и часто инфекция, которую принимают за молочницу, вовсе и не она. А значит, чтобы диагноз «рецидивирующая молочница» был верным – нужно иметь 4 диагностированные молочницы за год. И лучший метод диагностики – культуральное исследование. Врач отправляет мазок в лабораторию, где не просто фиксируют наличие отсутствия дрожжеподобных грибов, а помещают взятый у вас материал в питательную среду, дают грибам вырасти и затем определяют, к какому штамму они относятся. Это идеальный вариант, Поскольку у многих женщин, страдающих рецидивирующей молочницей, инфекция вызывается малораспространенными штаммами, которые невосприимчивы к обычным лекарствам. Ну хорошо, теперь мы знаем, что это такое и как ставится диагноз. Но как справиться с этой напастью? Лечение часто бывает двунаправленным. Интенсивная терапия Ежедневное лечение противогрибковыми препаратами в течение продолжительного времени. Супрессивная терапия. Как правило, еженедельное лечение противогрибковыми средствами, которые принимают перорально или вагинально, иногда на протяжении нескольких месяцев. При такой терапии большинство женщин надолго избавляются от инфекции, наступает облегчение – но важно все это время находиться под пристальным наблюдением. Если вам не становится лучше, врач должен об этом знать. Иногда, в особенно тяжелых случаях, необходима консультация специалиста, так что не стесняйтесь поговорить об этом с врачом. Предрасположенность к молочнице может возникнуть при диабете, после приема антибиотиков, при угнетении иммунитета и как побочный эффект некоторых противозачаточных таблеток. В последнем случае возможная причина – повышенный уровень эстрогена, создающий благоприятные условия для роста дрожжеподобных грибов и их прикрепления к вагинальным клеткам. Итак, что можно делать для профилактики рецидивирующей молочницы помимо приема противогрибковых средств? Вот меры, эффективные с позиции доказательной медицины. Не спринцуйтесь. Не пользуйтесь гелями для интимной гигиены. Носите дышащее белье. Если одежда промокла, переоденьтесь в сухую. А что насчет диеты антикандиды при рецидивирующей молочнице? Раньше я уже рассказывала, почему она не помогает, так что обязательно прослушайте, ведь многие женщины, подверженные рецидивирующим инфекциям, считают, что нужно ее соблюдать. Если же вам интересно, насколько эффективны свечи сборной кислотой, Слушайте дальше, я как раз собираюсь о них поговорить. Свечи сборной борной кислотой. Помогают ли они? Иногда, при некоторых инфекциях, они могут принести пользу, но это не значит, что нужно немедленно купить их и всегда хранить в аптечке. Обсудим почему. Кажется, сегодня свечи сборной кислотой можно найти повсюду. В отделе БАДов в аптеке. В интернете на страницах wellness-брендов, нацеленных на укрепление здоровья влагалища, в социальных сетях, где их горячо рекомендуют пользователи, нередко получающие за это деньги. Свечи сборной кислотой предположительно хороши тем, что регулируют pH, поддерживают микрофлору влагалища, устраняют неприятные запахи, борются с инфекциями. И все это при том, что продаются без рецепта, и их якобы без можно применять и 7-14-дневными курсами, и после полового акта, и после месячных, и всякий раз, когда кажется что-то не так. Все это как-то слишком расплывчато, не хватает четких инструкций. Вы так не думаете? На мой взгляд, главная проблема всех БАДов – Частое использование для самолечения при отсутствии поставленного врачом диагноза. В таких случаях лечение реального заболевания откладывается, и когда человек все таки приходит к врачу, болезнь может быть уже запущенной. Кроме того, такие свечи могут быть смертельно опасны при проглатывании, и меня тревожит, что их так беспечно хранят в аптечках. Шутки в сторону. Подписчики писали мне. Они поняли, что это свечи для вагинального применения, а не таблетки, только когда их проглотили. Ужас. Однако больше всего меня беспокоит, что компании, рекламирующие эти БАДы, создают у нас впечатление, будто влагалище требует постоянного контроля и регулирования, хотя на самом деле это не так. Влагалище, как правило, вполне прилично работает само по себе, а если нет то нужно подключать медиков. Теперь ради справедливости стоит сказать, что иногда свечи сборной кислотой бывают полезны. Мы, врачи, порой рекомендуем их при рецидивирующих молочнице, бактериальном вагенозе и резистентном трихомониазе. У нас даже есть схема лечения, которые мы следуем, когда возникает необходимость в борной кислоте. Это значит, что мы прописываем такие свечи на определенное время и часто сочетаем их с антибиотиками для вагинального или орального применения. И это совсем не то же, что периодическое использование, когда кажется, что там внизу что-то не так. Мораль такова. Свечи сборной кислотой действительно помогают справиться с некоторыми инфекциями, но их ни в коем случае нельзя воспринимать как все исцеляющие средства, которое можно ставить, когда вам покажется, что нужно освежить влагалище. Помните, производители БАДов очень сильно стремятся внушить вам, будто необходимо постоянно что-то делать ради того, чтобы ваш нежный цветок хорошо себя чувствовал. Не подыгрывайте им, у вас же хватает для этого ума. Справится ли чеснок с молочницей? Чеснок предназначен для соусов, чесночных гренок и тому подобного. Но никак не для влагалища. Это еще один тренд естественного лечения, ставший в последнее время очень популярным. Те, кто охотно путает влагалище с салатницей, утверждают, что в чесноке содержатся вещества, которые, как показывают опыты, уничтожают дрожжи в лабораторных условиях. Да, может быть, так оно и есть. Но это как раз тот случай, когда нужно понимать, что такое наука. То, что происходит в лаборатории, совсем не обязательно происходит во влагалище. В опубликованных результатах исследований нет ни намека на положительный эффект от введения чеснока во влагалище. Но разве нельзя просто попробовать? Вы сидите дома и страдаете, так почему бы не попытаться помочь себе хоть чем-нибудь? Мое мнение, не стоит этого делать. Засовывать еду во влагалище просто-напросто ужасная идея. На еде могут быть бактерии, которые попадут к вам внутрь. Слизистая оболочка влагалища очень чувствительна, и от введения инородных предметов может нарушиться кислотно-щелочной баланс, что приведет к ухудшению состояния. И, наверное, самое главное разве можно сравнить самолечение средствами? эффективность которых научно не подтверждена, с посещением кабинета врача, где вас выслушают, осмотрят и отнесутся к вашим проблемам с большим вниманием. Мы говорим «да» чесноку в песто и «нет» чесноку в интимных местах. Бактериальный вагиноз – это ИППП? Нет, и на самом деле это даже не инфекция. Бактериальный вагиноз – клиническое состояние, возникающее в результате чрезмерного размножения некоторых микроорганизмов во влагалище и снижения количества полезных лактобактерий. Считайте это нарушением баланса во влагалище. Это самая распространенная причина патологических вагинальных выделений. Бактериальный вагиноз вызывается не какими-то определенными микроорганизмами, передающимися половым путем, но все же чаще наблюдается у сексуально активных женщин. Когда вы меняете сексуального партнера или у вас их много, это может привести к развитию бактериального вагиноза, хотя точные его причины мы не знаем. Есть и другие факторы риска – спринцевание и введение во влагалище инородных жидкостей и предметов, ополаскиватели, гелей, жемчуга, йони. При бактериальном вагинозе типичны серые водянистые выделения с рыбным запахом. Они могут вызывать жжение и зуд во влагалище и в области вульвы. Бактериальный вагиноз лечит антибиотиками, которые принимают перорально или вводят во влагалище. Вы устали от бактериального вагиноза и не можете от него избавиться? Следующая тема специально для вас. «У меня бактериальный вагиноз, и он никак не проходит. Что мне делать?» Бактериальный вагиноз может ужасно действовать на нервы, особенно если он никак не проходит или возвращается снова и снова. В первую очередь убедитесь в правильности постановки диагноза. «Вам еще не кажется, что у меня заело пластинку?» Не надо ставить диагноз самой себе. Сходите к врачу, чтобы точно узнать, что с вами происходит. Типы бактериального вагиноза, рецидивирующий бактериальный вагиноз, три отдельных подтвержденных случая за 12 месяцев. Стойкий бактериальный вагиноз не проходит после прописанного курса лечения. Важно, чтобы ваш врач знал, что симптомы не исчезли или, как вам кажется, вернулись снова. Тогда он сможет поставить верный диагноз и составить продуманный, научно обоснованный план лечения. Возможные варианты при рецидивирующем и стойком бактериальном вагинозе. Повторный курс тех же самых антибиотиков – орально или интравагинально. Другой вид антибиотиков – орально или интравагинально. Супрессивная антибиотикотерапия дважды в неделю или в месяц, вплоть до полугода для предотвращения рецидивов. Сочетание пероральных антибиотиков со свечами сборной кислотой. Плюс супрессивная терапия. Ого-го! Направление к специалисту по инфекционным болезням или вульвовагинальным заболеваниям. Вагинальные пробиотики. Учтите, что данные о влиянии пробиотиков на здоровье влагалища ограничены. Важно, чтобы пробиотики были нужного штамма. Необходимо все обсудить с врачом, который продумает план лечения и будет отслеживать, помогают они или нет. Если у вас бактериальный вагиноз, то ваш сексуальный партнер не нуждается в лечении, поскольку бактериальный вагиноз не считается инфекцией, передающейся половым путем. Но не забывайте, что склонность к бактериальному вагинозу может возрастать от таких вещей, как спринцевание и использование гелей для интимной гигиены, Так что откажитесь от таких процедур. Как мне узнать, есть ли у меня ИПП? ИППП? ИППП – инфекция, передающаяся половым путем. Этот термин предпочтительнее, чем заболевание, передающееся половым путем – ЗППП, поскольку не все инфекции приводят к заболеванию, и не у всех инфекций есть симптомы. К симптомам ИППП относятся Желтые, зеленые, пенистые влагалищные выделения Сильный неприятный запах из влагалища Учащенное мочеиспускание Жжение или жалющее боль при мочеиспускании Кровотечение между месячными Кровотечение при половом акте Боли в области живота или таза Кровотечение и выделение из прямой кишки, зуд или боли в области ануса. Бугарки, болячки, опухоли или волдыри у краев рта, в области гениталий или ягодиц. Жжение, зуд или покалывание в области гениталий. Пожелтение кожи, желтуха, сопровождающаяся тошнотой, рвотой, упадком сил, потемнением мочи, потерей аппетита повышенная температура, увеличение лимфатических узлов, сыпь, слабость, потеря веса, диарея. Но вот какое дело. Часто, особенно у женщин, симптомы ИППП не проявляются. Именно поэтому носитель инфекции может о ней не подозревать и по незнанию передавать ее половым партнерам. Если вы никогда не проверялись на инфекции или у вас новый половой партнер, или обнаружились симптомы, или вы просто хотите успокоиться на этот счет, попросите врача вас обследовать. Этим вы определенно подтвердите свое право считаться взрослым человеком. Что назначит врач, когда я попрошу проверить меня на ИППП? Для обследования на ИППП нет ни единого регламента, ни заданного набора тестов, которые делают одинаковым образом всем людям, куда бы они ни обратились. Вот почему врачу очень важно понимать, на что вы уже проверялись, а на что нет. Как правило, но все же уточните у своего врача, что он назначил вам. Обследование на ИППП включает как минимум проверку на гонорею, хламидии, ВИЧ, сифилис, ВПЧ. По нынешним правилам такой тест обычно не делают до 30 лет поскольку в этом возрасте организм часто успевает справиться с вирусом. Трихомониаз, гепатит B и C. Дополнительно вас могут обследовать на герпес, и вы можете специально об этом попросить. Я хочу остановиться на герпесе, потому что важно понимать, насколько неоднозначными бывают результаты тестов. Если нет повреждений кожи, указывающих на герпес, Врач может проверить вас на эту инфекцию, назначив анализ крови на антитела. Анализ покажет, есть ли у вас антитела к вирусу простого герпеса, ВПГ, первого и второго типов. И если их обнаружат, это будет означать, что вы уже встречались с этим вирусом. Но нужно заметить, что результаты бывают трудно истолковать. Анализ на антитела не дает ответов на вопросы, каким герпесом вы точно инфицированы, оральным или генитальным, когда вы подверглись воздействию вируса. Учитывая, что ВПГ-1 встречается очень часто, тестирование на этот вирус порой приносит больше беспокойства, чем полезной информации. И это одна из причин, почему рабочая группа по профилактике заболеваний в США не рекомендует проверять на герпес людей, у которых нет соответствующих симптомов. Прежде чем обследоваться на инфекции, очень важно во всем разобраться, особенно если речь идет о тесте на герпес. Поможет ли тестирование или только внесет сумятицу в сексуальную жизнь? Поговорите с врачом, узнайте, на что вас будут обследовать и как можно использовать информацию, когда будут готовы результаты. У меня хламидия, но я не хочу говорить об этом своему партнеру. Должна ли я? Я понимаю, что говорить на такие темы трудно, из-за них отношения могут закончиться. Но все же прошу вас это сделать. Если вы ничего не скажете, от этого не будет хорошо никому. Ни вам. Если вы будете лечиться, а партнер нет, то он передаст вам болезнь обратно. Ни партнеру. Если он не будет лечиться, это может сказаться на его здоровье. Не обществу. Именно так инфекции распространяются дальше. Если вам трудно начать этот разговор, попросите врача помочь. Я много раз беседовала об инфекциях с партнерами своих пациенток, с их согласия, конечно, и лично, у себя в кабинете, и по телефону. Мало того, я неоднократно прописывала антибиотики от ИППП мужчинам. «Да-да, я акушер-гинеколог», Существование ускоренного лечения партнера позволяет мне это делать. Ускоренное лечение партнера. Практика, при которой врач назначает партнеру своего пациента, лечение от ИППП, без осмотра, при том, что партнер может не быть его пациентом. Это означает, что акушер-гинеколог может лечить от холомидии и других инфекций не только своих пациенток, но и их партнеров. Это абсолютно легально. Почему я считаю, что это просто замечательно? Потому что партнеру не нужно записываться на прием к отдельному врачу, а значит, есть больше шансов, что он станет лечиться. Слушайте, я согласна, что подхватить ИППП очень неприятно. Но это не редкость. И если такое случилось с вами, это не значит, что вы не чистоплотны или беспечны. Вы просто человек и что, может быть, вам предстоят неприятные разговоры, но важно не уклоняться от них и разделаться с этим сразу. Да и если партнер не захочет оставаться с вами из-за хламидий, наверное, стоит узнать об этом как можно раньше, не так ли? Лесбиянки тоже могут подхватить ИППП. Да, ИППП, безусловно, могут передаваться от одной женщины к другой в том числе при оральном сексе, ласках пальцами, контакте вульвы с вульвой, поцелуях и совместном использовании секс-игрушек. Вот почему важно всегда соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется обследоваться на ИППП, прежде чем дело дойдет до первого секса, и при необходимости обследоваться снова, если отношения не строго моногамные. Чтобы снизить риск заражения при оральном сексе, Можно пользоваться специальными тонкими салфетками из латекса или полиуретана. Либо разрезать презерватив или латексную перчатку. В крайнем случае можно взять даже пищевую пленку, только учтите, что ее надежность недостаточно изучена. Чем бы вы ни воспользовались, после применения нужно это выкинуть, а не переворачивать другой стороной и не использовать снова. Иначе вы лишите себя защиты. Латексные перчатки дают защиту при сексуальных практиках, которые предполагают введение пальцев в любое место, где возможно кровотечение, например, во влагалище или в ванус. Если вы пользуетесь секс-игрушками, на игрушку можно надевать презерватив и менять его при передаче друг другу. Но лучше всего каждому иметь свои игрушки и не делиться ими. Наконец, не забывайте, что есть прививки, защищающие от ИППП, например, от ВПЧ и гепатита B. И если вас интересует мое мнение, вакцины, которые могут предотвратить рак, просто потрясающая штука. Если у меня бывает простуда на губах, нужно ли сказать об этом партнеру? В идеале да. Простуда на губах вызывается вирусом герпеса, Большинство людей инфицируются им еще в детстве, это очень распространенный вирус. И вы можете передать его своему партнеру, поэтому нужно честно поговорить с ним об этом. Начнем с простых фактов, поскольку с вирусом герпеса иногда возникает путаница. Есть два штамма вируса. Вирус простого герпеса первого типа, ВПГ-1, и вирус простого герпеса второго типа, ВПГ-2. Оральный герпес обычно вызывается вирусом ВПГ-1. Генитальный герпес может вызываться как ВПГ-1, так и ВПГ-2. Герпес – распространенный вирус. В США 48% населения инфицировано ВПГ-1 и 12% ВПГ-2. Оральная инфекция может перейти в генитальную при оральном сексе герпес может передаваться даже когда нет обострения, поэтому важно сообщить партнеру о том, что вы им заражены. Представьте, что все было бы наоборот, и партнер скрывал бы от вас такую информацию, каково бы вам было. Так что нужно сказать обо всем честно, и партнер не должен вас упрекать за то, что у вас оральный герпес, тем более, что это такой распространенный вирус. А если посыплются обвинения, значит, вам есть о чем подумать. Итак, что делать человеку, у которого диагностирован оральный герпес? Как я уже говорила, этот вирус может передаваться даже при отсутствии явных симптомов – простуда на губах. Но в этом случае риск значительно меньше. Чтобы обезопасить себя и партнера, соблюдайте следующие меры предосторожности. Никогда не пейте из одной чашки соломинки – Не ешьте из одной посуды. Не целуйтесь и не занимайтесь оральным сексом, когда у вас на губах простуда. Если вы ощущаете покалывание или жжение у края губ, это может означать, что скоро начнется обострение. Пользуйтесь презервативами или специальными латексными салфетками, чтобы снизить риск передачи вируса при половом контакте. И прежде всего, пожалуйста, помните – Простуда на губах — чрезвычайно распространенное явление и не говорит о вас, как о человеке, абсолютно ничего. Можно ли заразиться инфекцией, занимаясь только оральным сексом? Вполне. ВИЧ, герпес, ВПЧ, гонорея, хламидия, сифилис, трихомониаз, гепатит. Всё это можно подхватить только при оральном сексе. Серьезное беспокойство вызывает то, насколько мало людей предохраняется, пользуется презервативами и или латексными салфетками при оральном сексе, вероятно, считая, что он безопаснее вагинального. В 2018 году опрос американских подростков показал, что только 8% девушек и 9% молодых людей при последнем оральном половом контакте использовали презерватив. Ужасно! А ведь эти инфекции могут привести к серьезным проблемам. Например, ВПЧ при попадании в рот и глотку может вызывать опухоли головы и шеи. Их трудно и больно лечить. К тому же бывает сложно выявить, поскольку мы обычно не проверяем эти места на ВПЧ. Во время орально-анального секса можно заразиться инфекциями, которые вызывают обычные бактерии, живущие в кишечнике, такие как кишечные палочки, сальмонеллы и шигеллы, и даже паразитами, например, лямблиями. Хотите безопасности при оральном сексе? Регулярно проверяйтесь на инфекции и всегда пользуйтесь барьерными контрацептивами, особенно если у вас не моногамные отношения или вы не уверены, что у вашего партнера все в порядке. Какие ИППП излечимы, а какие нет? Новость о том, что у вас ИППП, может перевернуть вашу жизнь. И мне кажется, я не преувеличиваю. Общество считает ИППП настолько позорными заболеваниями, что некоторые люди не хотят тестироваться из страха, а другие из стыда не сообщают о положительном заключении партнерам. Только от стыда и страха никому нет пользы, а есть она от просвещения и образования. Далее... Коротко о том, какие инфекции поддаются лечению, какие нет и что это может означать. Гонорея. Излечима? Да. Хламидия. Излечима? Да. Вирус простого герпеса, ВПГ. Излечима? Нет. Антивирусные препараты помогают справляться с обострениями и предотвращать рецидивы. Со временем частота обострений снижается. Вирус папилломы человека. ВПЧ. Излечимо. Нет. Вирус неизлечим, но иногда исчезает сам по себе. Невозможно предсказать, кто избавится от вируса самостоятельно, а у кого от того или иного штамма ВПЧ появятся бородавки или разовьется рак. Вот почему так важно прививаться от ВПЧ и обследоваться на рак шейки матки. Остроконечные кандиломы. излечимо Нет. Лечение может способствовать тому, что уменьшится количество новых кондилом или кандиломы сойдут полностью. Средства – препараты для местного применения, криодеструкция, хирургическое удаление. Лечение не дает полной гарантии, что ВПЧ, вызывающий появление кондилом, не передается половому партнеру. ВИЧ. Излечимо? Нет. 16% взрослых ВИЧ-инфицированных американцев не знают, что они заражены. Сделайте тест. Сифилис? Излечимо? Да. Гепатит? Излечимо? Вроде бы. Иногда инфекция уходит сама по себе. При некоторых видах вируса можно применять иммуноглобулинотерапию. Воспаление тазовых органов. ФТО. Излечимо? Нет. Трихомониаз. Излечимо? Нет. Я повторю еще раз. 16% взрослых ВИЧ-инфицированных американцев не знают, что они заражены. Сделайте тест. Когда хламидиоз перерастает в ВТО и приводит к бесплодию. Воспаление тазовых органов, ВТО. Это звучит пугающе, и мне понятно, почему. Воспаление тазовых органов. Инфекционно-воспалительное заболевание, развивающееся в результате проникновения бактерий из влагалища в женские репродуктивные органы, а именно в матку, эндометрит, фаллопиевы трубы и яичники, сальпингоафорит, тубавариальный абсцесс, и полость таза, тазовый перитонит. Многим из нас внушали ужасную мысль о том, что, переспав с кем-то, пусть даже один раз, мы подхватим хламидии, они вызовут ВТО, которое повредит фаллопиевы трубы, и мы никогда не сможем забеременеть. И по поделом нам, сексуально активным нарушительницам правил. К счастью, это происходит не совсем так. В Соединенных Штатах ВТО ежегодно диагностируется у 1 миллиона женщин, а реальная цифра вполне может быть выше, потому что многие случаи остаются невыявленными. Не будем углубляться в сложные для понимания тонкости диагностики, но для постановки диагноза ВТО нужно, чтобы у вас было хотя бы два плюса в этом списке. Повышенная температура. Боль в области матки, шейки матки, яичников, когда их касаются при обследовании. Аномальные выделения из шейки матки. Положительный результат лабораторного анализа на гонорею или хламидиоз. Итак, хламидиоз действительно может привести к ВТО, но это не единственный возможный вариант. Причины могут стать, например, гонорея или микроорганизмы, никак не связанные с половым контактом например, такие, которые всегда есть во влагалище, но при неумеренном размножении вызывают проблемы. Среди них гандерелла вагиналис, стрептококкоса галати и многие другие. Новые данные указывают на то, что ВТО может развиться из-за микроплазмы, уреаплазмы и некоторых других не столь распространенных бактерий. Трудно сказать, сколько проходит времени, прежде чем в результате ВТО В трубах возникают рубцы и другие повреждения, которые могут привести к бесплодию. Мы этого просто не знаем, но ясно, что чем дольше не принимать никаких мер, тем вероятнее такой исход. Важно помнить, исследования показывают, что риск бесплодия возрастает даже при ВТО в легкой и бессимптомной форме. Какой из этого можно сделать вывод? Если вы подозреваете, что у вас инфекция во влагалище или в органах малого таза, как можно скорее обращайтесь за помощью. Не откладывайте посещение врача, он поставит диагноз и назначит лечение. Если вашему партнеру тоже порекомендуют пролечиться, проследите, чтобы он это сделал. У каждой десятой женщины с диагнозом ВТО впоследствии возникают проблемы с зачатием из-за рубцов в фалопиевых трубах. Так что не откладывайте визит к врачу из-за того, что вам страшно или стыдно.